37. В 1843 году неуравновешенный токарь шотландец Дэниел Макнотон возомнил себя жертвой преследования со стороны британского премьер-министра Роберта Пиля и его партии Тори. Увидев пиля на Лондонской улице, он убил его выстрелом в затылок. Макнотон обознался. Его жертвой стал Эдвард Драмонд, ветеран государственной службы и частный секретарь Пиля. На судебном процессе стороны согласились с тем, что Макнотен страдал галлюцинациями и прочими психическими нарушениями. Коллегия присяжных признала его невиновным ввиду помешательства. Его дело прославилось и положило начало тактике защиты на основании невменяемости клиента, получившей широкое распространение в Англии, Канаде, Австралии, Ирландии и во многих штатах США, включая Миссисипи. Правило Макнота нагласит, для защиты на основании невменяемости должны иметь четкие доказательства того, что во время совершения деяния обвиняемый находился в состоянии искаженного сознания из-за психического заболевания и не знал природы и свойства своего поступка, а если знал, то не ведал, что поступает недопустимо. Долгие десятилетия правило Макнотона было предметом жарких споров правоведов и в ряде юрисдикций претерпевало исправление или попросту отменялось. Однако в 1990 году оно еще действовало в большинстве штатов, в том числе в Миссисипи. Джейк составил уведомление о применении прецедента Макнотона и приложил к нему пояснительную записку на 30 страницах плод двухнедельного труда Порсии, Люсьена и его самого. 3 июля Дрю снова отвезли в психиатрическую клинику штата в Уитфилде для освидетельствования врачами, один из которых будет отобран для выступления с показаниями против него в суде. Защита почти не сомневалась, что Лоуэлл Дайер найдет как минимум одного психиатра, кто пожелает заявить, что подсудимый психически здоров, не страдает расстройством сознания и знал, что делает, когда спускал курок. Защита не собиралась это оспаривать, пока ничто в характеристике Дрю не указывал на психическое заболевание. Джейк и Порси раздобыли экземпляры решений судов по делам несовершеннолетних и заключение Кристины Рукер из Тупило и Сэйди Уивер из Уитфилда. Все это вместе изображало физически, эмоционально и умственно незрелого юнца, первые 16 лет жизни которого были сплошным хаосом. Общение со стертом Кофером причинило ему психическую травму. Кофер систематически запугивал его. В роковую ночь Дрю был уверен, что его мать убита, однако психическим заболеванием он не страдал. Джейк знал, что можно найти и нанять эксперта, тот даст показания противоположного смысла. Но не хотел боя в зале суда на тему помешательства, в котором не мог одержать победу. Выставляя Дрю помешанным и способным на немотивированные действия, можно было вызвать у присяжных нежелательную реакцию. Джейк собирался потянуть с хитростью правила Макнотона еще 2-3 недели, а перед судом отказаться от него. В конце концов, это была шахматная партия, и в том, чтобы отправить Лоуэлла Дайера не в ту сторону, не было ничего дурного. Джейк застал Стэна Эдкеведжа за письменным столом. «Найдется минутка». Стэн был искренне рад его видеть. Неделю назад, как только Карло стал пускать в дом гостей, он навестил Джейка и выпил с ним накрытом дворике стакан лимонада. Хорошо, что ты уже на ногах, сказал он. Через семнадцать дней после побоев Джейк почти полностью восстановился. Шрамы были заметными, но мелкими. Хуже всего выглядела синева под глазами. А я-то как рад, воскликнул Джейк, протягивая стену бумаги. Держи, это подарок тебе и ребятам в Джексоне. Что это? Отмена моей закладной. Банк Секьюрити должен быть полностью удовлетворен. Стен посмотрел на верхнюю бумагу, на ней стоял штамп погашенно. Поздравляю, произнес потрясенный Стен. Какому банку так повезло? Третьему федеральному втупило. Сколько они тебе судили? Это тебя не касается, так ведь? Я перевожу туда все свои счета. Как ты знаешь, все это мелочь. Брось, Джейк. Я серьезно. Там работают приятные люди. Мне не пришлось унижаться. Они по достоинству оценили мой дом и поверили в мою способность расплатиться. Это радует. Я о том, что все было бы иначе, если бы я решал сам. Что поделать, если ты больше не решаешь? у тебя осталась одна забота моя суда на тяжбу передай руководству пусть не волнуются скоро все будет заплачено не сомневаюсь ну, зря ты затеял переход джейк ведь мы вели твои счета и кредиты с самого начала извини стан но этот банк не помог мне когда помощь была нужна по зарез банкир забросил его бумаги в ящик стола и хрустнул суставами пальцев ну ладно ладно Мы по-прежнему друзья, естественно. В пятницу 6 июля Джейк проснулся в темноте от кошмара и почувствовал, что сильно вспотел. Кошмар был знакомый. Какой-то безликий громила, вдавливал его затылком в горячий асфальт и бил по лицу. Сердце отчаянно колотилось, он тяжело дышал, но все же сумел успокоиться, не пошевелившись и не разбудив Карлу. На часах было 4.14. Дыхание постепенно восстановилось, он лежал неподвижно, боясь шелохнуться, потому что мышцы все еще болели. Уставившись в черный потолок, Джейк старался забыть о кошмаре. До судебного процесса оставался еще месяц, но, начав думать о нем, он отчаялся уснуть. В пять утра Джейк сумел вылезти из-под одеяла и спустить с кровати непослушные ноги. Но стоило ему встать, как раздался голос Карлы. «Куда ты отправился?» «Хочу выпить кофе. Спи». «Тебе плохо?» «Чего это вдруг? Я в порядке, дорогая. Спи». Джейк тихо вышел в кухню, сварил кофе и отправился с чашкой накрытый дворик. Не до конца остывший после дневной жары. Вскоре от относительной ночной прохлады там не останется и следа. Джейк был еще в поту, и горячий кофе не способствовал охлаждению. Тем не менее, он как добрый старый друг, без которого немыслимо начинать новый день. Главным проклятием на этом этапе стали мысли. Слишком о многом приходилось раздумывать. Из головы не выходил Сесил Кофер, жестокие побои и собственное горячее желание засудить обидчика и добиться компенсации. Как минимум, хотя бы какой-то справедливости, а лучше денег для покрытия медицинских расходов. При этом Джейк не мог забыть Джанет и Эрла Коферов, их невосполнимую утрату. Как отец, он очень старался сочувствовать им. Но грехи их сына породили жесточайшее разочарование, сочувствие ему никак не давалось. Джейк представлял эту пару в зале суда, где на них станет обрушиваться удар за ударом, когда Джейк пригвоздит их сына к позорному столбу. Что ж, факты — упрямая вещь. Думая о Дрю, он в тысячный раз пытался сформулировать, что такое в его случае правосудие, и в тысячный раз терпел неудачу. За убийство необходимо карать, но бывают оправданные убийства. Раз за разом Джейк спорил с самим собой, мысленно вызывая Дрю для дачи показаний. Для доказательства оправданности преступления необходимо, чтобы подсудимый воссоздал весь ужас того мгновения, продемонстрировал присяжным сковавший дом страх, когда его мать лежала без чувств, а кофер блуждал по дому в поисках детей. Джейк почти не сомневался, что сумеет выдрессировать своего клиента для выступления в суде. Сейчас ему нужно было надолго встать под горячий душ, смыть высохший пот и облегчить боль. Джейк спустился вниз, чтобы, принимая душ, не шуметь. Вернувшись в кухню в халате, он застал Карлу за столиком в пижаме. Она пила кофе и ждала его. Джейк чмокнул ее в щеку, признался в любви. И сел напротив. Тяжелая ночь?» — спросила она. Все в порядке. Велика важность, плохие сны». «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше, чем вчера. Ты выспалась?» «Как обычно. Джейк, завтра я хочу поехать вдвоем с тобой в Оксфорд. Устроим вместе с Джози и Кирой пикник. Я попрошу у них ребенка. Это прозвучало странно, как просьба об услуге, о совете, возможно, о чем то более вещественном, например, о книге. В глазах у Карлы блестели слезы. Джейк долго на нее смотрел. «Ты приняла решение?» «Да. А ты?» «Я не уверен». «Пора решаться, Джейк. Я так больше не могу. Либо мы говорим «да», Либо забываем об этом. Я размышляю каждый день, каждый час. Я убеждена, что это правильный шаг. Представь будущее. Пройдет год, два, пять лет. Все останется уже позади. Дрю окажется неизвестно где. Болтовня стихнет, люди примут произошедшее. Все уляжется. А у нас будет чудесный красивый мальчуган. Наш навсегда. Он все равно попадет в чью-то семью. «Так пусть лучше это будет наша семья, наш дом». «Если у нас останется этот дом?» «Перестань. Давай все решим сегодня вечером». Все уже было решено. Джейк понимал это. Ровно в шесть часов утра Джейк вошел в кофейню впервые за много недель. «Доброе утро, красавчик!» — воскликнул Делл. «Где пропадал?» Джейк приобнял ее, и кивком поприветствовал завсегдатаев. Его традиционное место было рядом с Биллом Уэстом, читавшим газету «Иступила» и пившим кофе. «Надо же, кого принесла нелегкая!» — улыбнулся Билл. «Рад тебя видеть!» «Доброе утро! Прошел слух, будто тебя укокошили!» Продолжил Билл. «Не все стоит принимать на веру. Мало ли что болтают». Билл осмотрел его физиономию и вынес вердикт. «Как я погляжу, нос у тебя свернут на сторону». «Полюбовался бы ты на меня неделю назад». Делл налила ему кофе и спросила. «Как обычно?» «Чего ради что-то менять после десяти лет?» «Я не забываю о вежливости». — Лучше забудь. И вели повару поторопиться, я проголодался. — Хочешь, чтоб тебя опять наваляли? — Нет. Сидевший за два стола от него фермер Денлоп произнес. — Слушай, Джейк, говорят, ты разглядел тех парней. Знаешь, кто они такие? — Профессионалы из СРУ, пытавшиеся заткнуть мне рот. — Ну, серьезно, Джейк, скажи, кто это, и я натравлю на них самого Уиллиса. Уиллис был восьмидесятилетним одноногим стариком с одним легким. «Вот это правильно!» — прохрипел тот, стуча палкой в пол. «Уж я надеру этим мерзавцам задницы!» «Прошу не выражаться!» — крикнула Делл, подливая посетителям кофе. «Спасибо, братцы, но я понятия не имею», — ответил Джейк. «У меня другие сведения», — возразил Денлоп. «Не верь тому, что ты слышишь здесь!» Накануне вечером Джейк уже побывал в этом кафе и поговорил с Делл. Ранее, еще оставаясь заложником сиделки, он дважды болтал с ней по телефону, поэтому знал, что говорят о нем завсегда-то и за завтраком. Сначала они были шокированы и злы, потом встревожились. Большинство связывало нападение с делом кофера, и их предположение получило подтверждение через 4 дня — когда прошел слух, будто Джейка избил один из сыновей Эрла. На следующее утро стали болтать о том, что адвокат не намерен подавать в суд. Примерно половина болтунов восхитилась, другая же жаждала справедливости. Ему принесли неизменную кукурузную кашу и пшеничный тост, после чего разговор перешел на американский футбол. В межсезонье журналы высоко ставили команду университета Миссисипи в Оксфорде. Одних это радовало, других нет, и Джейк с облегчением убедился, что жизнь возвращается в нормальное русло. С глотанием каши не возникало проблем, но тост приходилось сначала тщательно прожевывать. Он медленно работал челюстями, стараясь не подавать виду, что ему все еще больно, и не допуская попадания мякиша на временные коронки. Всего неделю назад Джейк еще довольствовался фруктовым коктейлем через соломинку. Под конец рабочего дня позвонил Гарри Рекс. Я «Видел уведомление в «Таймс». Все адвокаты города штудировали еженедельные уведомления об обращении в суд, чтобы быть в курсе арестов, бракоразводных дел, банкротств, открытых для утверждения наследственных дел усопших» отказов в праве выкупа земельной собственности. Эти уведомления помещались мелким шрифтом на последней странице, вместе с объявлениями. Джейк сознался, что отстал от событий и попросил ввести его в курс дела. «Сам полюбопытствуй. Утверждено наследственное дело на собственность Кофера. Он умер, не оставив завещание. Теперь его земли должны передать наследникам». «Спасибо» обязательно проверю». Гарри Рекс изучал уведомления с Лупой, поскольку хотел первым узнавать все новости и слухи. Джейк обычно бегло просматривал их, но судьба собственности Стюарта Кофера была ему не безразлична. Округ оценил дом и 10 акров земли в 115 тысяч долларов, собственность не находилась ни под залогом, ни под арестом. За неимением обременений все потенциальные кредиторы получали 90 дней, начиная со 2 июля, чтобы выставить свои требования. Кофера не было в живых уже более трех месяцев, и Джейк размышлял, чем вызвано промедление, пусть оно и было обычным делом. Законы штата не предусматривали предельного срока для открытия наследственного дела. Джейк обдумывал два варианта судебного иска. Один в пользу Джози, на покрытие ее медицинских счетов, уже превысивших 20 тысяч долларов. Впрочем, коллекторы не могли ее найти. Другой в пользу Киры в качестве детского пособия. При этом он не отвергал и мысль самому подать в суд на Сесила Кофера, потому что лечение нанесенных побоев покрывалось скромной медицинской страховкой только наполовину. Однако судиться с Коферами в данный момент было бы контрпродуктивно. С сочувствием к этой семейке Джейк распрощался на парковке магазина Крогер, хотя понимал их страдания. Но правильнее было дождаться завершения суда над Дрю, а потом уже пересмотреть ситуацию. Последнее, что ему сейчас нужно, чтобы его обсуждала пресса. И пусть Люсьен идет куда подальше.